Глава одиннадцатая. Данияр седьмой выбрался из каюты, слишком тесной и убогой, чтобы оставаться в ней надолго. Нет, новая знакомая была хороша и сполна оценила свою удачу. Она старалась угодить мужчине, что не было оставлено без внимания. Данияр умел быть щедрым и оставил в благодарность браслет с четырьмя топазами, из тех, что взял с собой именно для подарков знакомым. Правда, под конец вечера, когда дело, собственно, дошло до постели, стало невыносимо скучно, будто он вновь вернулся домой, разве что исчезли поющие камни, трава, фонтаны и райские птицы, оставив тесноватую постель с матрасом, заданной жёсткости, и стены из поддельного дерева. Нет, девица была вполне настоящей и милой, но всё-таки, всё-таки хотелось иного. Об этом он думал, когда покидал каюту, а потом в него врезались. И едва не опрокинули на пол, благо сработали вбитые намертво рефлексы. У Данияра вышло повернуться, перехватить нападающего, прижать его к стене. — Извините, — сказал до боли знакомый голос. И руки разжались. — Это вы меня извините. Данияр отвесил поклон ржеволосой девушке, которая выглядела до нельзя смущенной. Вот только запястья потирает а ведь схватил он с немалой силой я задумался я тоже она спрятала руки за спину и получается что на вас напала это мне льстит наверное следует ей тоже что-то подарить потому как неудобно вышло прежде донияр никогда не причиняла вреда женщинам а тут вот когда ещё на меня нападёт столь прелестная особа в щёки шарлуты порозовели Позволите? Данияр протянул руку, и после секундного колебания её коснулась узкая ладошка. Я не слишком сильно схватил. Возможно, стоит проводить вас в медпункт? Пустяки. На белоснежной коже проступали пятна будущих гематом, и это категорически не понравилось Данияру. Вы ведь не специально, Шарлотта убрала руку за спину. Мой тренер по рукой куда речь действует. Однажды так переехал клинком по спине, что я неделю завтракала стоя. Обедала и ужинала тоже. Да. Это жестоко? Ничуть, она улыбнулась. Тот удар я могла отразить, но зазевалась. А что до жестокости, то если хочешь чему-то научиться, надо учиться как следует. Мои наставники придерживались таких же взглядов. Даниер искренне улыбнулся. О да, помнится, славный Шикхар, лучший мечник всей диктатуры, бывал весьма безжалостен. И после занятий с ним порой хотелось просто лечь и умереть. Пусть боги примут его душу. А следом пришла печальная мысль, что наставник не одобрил бы, и не просто не одобрил бы. Он бы в ярость пришёл, а затем взял бы клинок и заставил Данияра вспомнить, кто он есть на самом деле. А чему вас учили? Всему понемногу. Даниер понял, что идёт рядом с новой своей знакомой, совершенно не понимая куда и зачем. А работе с короткими клинками она кивнула. И со средними сабли само собой, родовое оружие. Может, канопат и носик сморщился. Вы покажете? А то я давно как-то, вот уже неделю почти в зал не заглядывала. Тренера горчица. А мне бы не хотелось его огорчать. Чревата И потёрла тонкую руку с синяком. Буду рад. Не ожидан от тебя, ответил Данияр. Когда? Сейчас? Янтарные глаза блеснули. К чему откладывать? Но я не одет. Думаю, здесь найдётся форма. Форма и вправду имелась, правда, одноразовая. И что гораздо хуже, сделанная из ткани столь тонкой, что Шарлота сомневалась, способна ли та выдержать нормальный спаринг. Зато зал порадовал и размерами, и базой более трёх тысяч образцов с возможностью создания моментальной реплики. И неплохого качества. Она выбрала привычную женскую саблю «Сэр Дана». Свежеотпечатанная, та пахла пластиком, а рукоять была чересчур уж скользкой. Но проблема решилась. Стоило обмотать её широкой лентой. Данияр же взял парные клинки. А он изменился, выбрался из многослойных своих одеяний облачился в стандартный комбез, который лишь подчеркивал уютную мягкость фигуры, и брюшко, наметившееся, обрисовал. Впрочем, Лота не обманывалась. Клинки ее новый знакомый держал вполне уверенно, да и двигался с необычайной легкостью. Вот остановился в центре круга, тронул запястье, активируя личную защиту. И поднял клинки. А Лота подумала, что это тоже могло бы стать сюжетом. Она гордая фехтовальщица, вынужденная бросить карьеру и теперь живущая за счёт частных уроков. А он потомственный аристократ, для которого все, кто стоит ниже, не люди. И внезапно вспыхнувшая страсть. Звон клинков, сближение тел. Сближение случилось слишком уж стремительно, и остриё сабли скользнуло по костюму, оставив за собой алый след. Проклятье. Это Конришит, что Шарлута какетничает. Ну уж нет. И следующий удар она отразила пусть не так легко, но всё же загудело поле, отрезая бой от остального зала. Ты посмотри. Кохрай нависал над головой. Нет, посмотри, как двигается. Кто? Тайтек вообще мало что понимал. Он искренне полагал глупостью парные бои, да и всё это ненормальное повальное увлечение оружием, которое в условиях современного мира давно потеряло свою функциональность. Какой смысл в сабле, когда ответом на удар станет плазменная вспышка? Но тут... В этом поединке и вправду было что-то до нельзя притягательное. Эти двое сходились и расходились в безумном танце, слишком быстром, чтобы глаз человеческий способен был уловить детали. Камеры выхватывали то клинки, то лица. нахмуренной мужчины и явно не ожидавшего, что рыженькая девушка даст отпор. И сосредоточенная самой девушки. Сближение и уход, и вновь сближение. И утомлённые танцем эти двое кружат друг напротив друга, не сводя взгляда, и кажутся уже одним целым, что определённо не нравится кохраю. Тейт с удивлением отметил, что сопровождающий его хмурится, излится, точно злится. Вон дёрнулась губа, будто кохрай собирался оскалиться. Руки сжались в кулаки, громадные кулаки. Голова опустилась, шея исчезла, а камбес на спине натянулся, того и гляди треснет, не выдержав напора мышц. С чего бы это? Но вот мужчина на экране уронил клинки и поклонился. А девушка ответила ему таким же церемонным поклоном. А она что-то сказала, жаль звук система не передавала, а он ответил: И девушка рассмеялась, от чего Кахрай прищурился, и ноздри его расширились, не человек, почти животное, крайне притом агрессивное. Что выдавилось из себя Тайтек. После вчерашней удачи он почти до утра мучил себя и свой ротовой аппарат, который всё ж таки соизволил ожить. Хоть как-то. Пусть большая часть звуков оставалась непроизносимой, но ведь прогресс же. Всяко лучше, чем полное молчание. Что переспросил Кахрай, разворачиваясь всем телом. И столько было в этом движении угрозы, что если бы Тайтек способен был двигаться, он бы отшатнулся. А, против Ахайюрца, конечно, она не тянет, даже против такого. Он презрительно скривился. Видно, что давно не тренировался. Но хорош, их едва ли не с младенчества учат. Тренированным Ахайюрец не выглядел. Скорее, наоборот. Так в прежние времена куда больше времени уделял физической форме. А этот невысокий пухловатый, пусть даже эта пухлота и не выглядела отталкивающей. Круглые щёки, мягкий подбородок, под которым наметился второй, подушки плеч и явные очертания живота, что для мужчины вовсе недопустимо. Мужчина снова поклонился, и рыжая, сложив руки, тоже согнулась, но как-то хитро. А мужчина рассмеялся. Вот скажи, Задумчиво произнёс Кахрай. Тебе известны особенности Ахайорского церемониального поклона, которым положено приветствовать человека, пусть и равного тебе по крови, но стоящего выше. Ццбе. Мне? Мне известны. Пришлось работать там, по интересам фирмы. Так что кое-что я знаю, но изобразить не рискну. Слишком много мелочей. Обрати внимание, локти не прижаты, как делают низшие, но и не растопырены. что указывало бы на неуважение к тому, кому предназначен поклон. Взгляд устремлён на собеседника, и это только честь. Он покачал головой. И откуда спрашивается, если это случайная встреча или неслучайная? Он поскрёб щетину с щёку. А Тайтек не нашёлся с ответом, а зато вытянул губы и загудел, попытался достать языком нёба, а затем щёк. Язык слушался плохо, а щёки ощущались, что толстая резина. Ничего, он справится со всем, и вернётся в лабораторию и работу завершит, и войдёт в историю как человек, которому удалось одолеть чуму. Рыжая девица не выходила у Кахрая из головы. Она покинула каюту ещё до шести утра, что было категорически ненормально для отдыхающих девиц. А затем, потянувшись и лёгонький костюмчик облепил её тело, будто рыжая знала, что за ней наблюдают, бросилась бежать. Глупо. К чему бегать по корабельным коридорам, когда есть специальные зоны с климатическим зонированием и возможностью выбрать тип покрытия, равно как и характер местности? Но она бежала быстро, мягко, весьма технично, что вновь же, кто ей эту технику ставил, а главное зачем. Потом же состоялась встреча, которая чем дольше Кахрай думал, тем менее случайной выглядела. Это столкновение, почти объятие, из которых Лота выскользнула весьма ловко, оставив у Ах Аюрца непривычного к убегающим женщинам чувство лёгкой неудовлетворённости. Поединок и разговор ни о чём. Кахрай старательно читал по губам, но ничего особенного прочесть не сумел. Он покосился на подопечного, который старательно корчил рожи, при этом умудряясь выглядеть вполне серьёзным и даже возвышенно вдохновенным. На стоянке следовало отписать шефу, что прогресс имеется и немалый, что хорошо, очень хорошо. Массаж. Кахрай скорее ставил клиента в известность, чем им вправду спрашивал. Но тот ответил почти внятно: «Та». Да. Тело под руками было ослабленным и каким-то иссохшим, мышцы натянутыми, что струна, и Кахраю приходилось действовать очень осторожно. Казалось, любое усилие приведёт к тому, что мышцы порвутся, а кости затрещат. Но клиент терпел, и ему наверняка было больно, а он стиснул зубы и лишь иногда тяжко вздыхал. А рыжая всё одно не шла из головы. Кахрай то почти убеждал себя, что цель установлена, то вдруг начинал сомневаться. Будь рыжая и вправду химерой, стала бы она столь откровенно демонстрировать свою инаковость? Химера умна, опытна. На том деле с изменёнными данными, которые ушли в систему одни, а пришли другие, в итоге едва не свалив крупнейшего игрока на рынке добычи руды, она вовсе не показалась. То есть потом уже по факту люди вспоминали женщину, но вот какую именно? А тут яркое и внимание привлекает. И все эти мелочи Химера должна понимать, что незамеченными они не останутся. Тогда зачем демонстрирует, причём столь нагло? Клиент вяло трепыхнулся, и Кахрай поспешно убрал руку с его плеч. Надо же, задумался. Этоко раздавить недолго. Шефа это не обрадует. Ему этот заносчивый застранец нужен живым и по возможности здоровым. Что ж, продолжим знакомство. Как насчёт ресторана? Узнать, где зарезервировала столик рыжая, оказалось несложно, как и изменить схему рассадки. И это прибавило к охраю оптимизма. Надо присмотреться, наблюдать, ждать. Тогда рано или поздно, но всё встанет на свои места. «В покое свои» Данияр VII возвращался в приподнятом настроении. Тело пело, знакомо и приятно тянуло мышцы, отвыкшие от нагрузок, пусть и столь малых, как нынешняя, но главная сама схватка, недолгая и стремительная, как осенний дождь над пустыней, заставляла Данияра пританцовывать. Ах, как ему этого не хватало! А главное, женщина! Если бы кто узнал, что он — потомок богов и попиратель вселенной... Вершитель судеб, великий караванщик, скрестил клинки, пусть и не священные, но из модифицированного пластика. С женщиной Данияр расплылся в улыбке. Чувство было сродни тому, как тогда в детстве, когда он с братьями пробирался в отцовский гарем, чтобы обнести единственную медовую грушу. Он зажмурился от переполнявшего его счастья. Надо будет послать рыжий подарок, только хороший. Евнухи наверняка собрали подходящие. Надо просто заглянуть в список или поручить кому из девочек, кто, как не женщина, должна знать, что понравится другой женщине. Данияр остановился и поморщился. Мышцы ныли, а вот ногу и вовсе судорогой свело. Надо будет призвать местного целителя. Пусть возьмёт кровь и определит, чего не хватает телу. Помимо стандартных нагрузок, само собой. Данияр наклонился и потёр ногу. Собственно, именно это его и спасло. И ещё реакция. Он пальцами разминал одервеневшие вдруг мышцы, вспоминая, чему его учили, а заодно и разглядывал тёмное полотно ковра, на котором тут-тут, тут то там поблёскивали бледные нити. И даже удивиться успел, когда нити эти перешли в движение, сворачиваясь в белый полупрозрачный клубок пустынной медузы. За секунду до того, как демоновое создание стабилизировалось, Данияр рухнул на спину. Перекатился и, прижавшись к полу, пополз назад так быстро, как умел. А медуза приподнялась над ковром. Ловчие её щупальца расползались, чувствуя близость тепла. На поверхности же появились тончайшие иглы, наполненные ядом. «Если она выстрелит, если попадёт, уходить!» И ногу больше не сводила судорогой, а мысли сосредоточились на одном – Надо выйти из зоны поражения и тревогу поднять, пока не появился кто-то ещё. Потом пришло понимание, что коридор этот ведёт к его дани яра покоям, что по одну сторону его расположен люкс, занятый самим диктатором, а по другую три полулюкса девочек. Медуза застыла. Щупальца её подрагивали, словно тварь никак не могла решить, стоит ли ей и дальше ждать или же вернуться в исходное полусонное состояние. Данияр выдохнул, и щупальца взметнулись в воздух. А следом за ними дождём ударили иглы. К счастью, Данияр успел скрыться за поворотом. Распластавшись на полу, он всё же активировал браслет, отправив сигнал службе безопасности. Сердце колотилось, но страха не было. Скорее безумная, пожалуй, известная лишь диким его предкам, радость заставляла губы растягиваться в улыбке. На него Данияра покушались. Впервые за 20 лет правления покушались, и главное подошли к делу серьёзно. Если бы не случайность, всего один шаг, и он бы потревожил ловчие щупальца. А дальше мелкая дрожь прошлась по спине. Он и вправду мог умереть. Загудела над головой корабельная сирена. Мог умереть вот так просто. Данияр поднялся на четвереньки. Тварь ещё шевелилась, щупальца её обшаривали ковёр в поисках добычи. В тени блестели ледяные иглы, прикасаться к которым не стоило бы. Молодая, и иглы выбросила все. Даниер решительно переступил через ловчие щупальца, раздавил второе и, добравшись до медузы, с незнакомым прежде наслаждением всадил ритуальный клинок в гладкое её тело. Лезвие перерубило нервный узел, И тварь вяло дёрнувшись, осела грудой слизи. Вот так.